Часть четвертая. Глава двадцать четвертая. Когда Блэкберн выглянул в окно, между памятниками струился низкий туман. Надгробные камни, казалось, лишились связи с землей и вознамерились уплыть, оставив могилы безымянными. Он коснулся стекла и предположил, что на улице градусов десять. Родители называли такие холодные летние дни ежевичной зимой. Хорошо, хоть похороны сегодня не намечались. Скорбящим нужно что-то светлое среди общего уныния и темных одежд. Цветы и венки помогали скрасить впечатление, но главное успокоение приносило солнце. С вершины холма открывался вид на долину, лоскутное одеяла ферм и лесов, уходящие к горам, которые казались бесконечными, словно сам рай. Но в непогожий день полные надежды слова Библии звучали тускло и угнетающе, обреченно. Казалось, в мире нет ничего определенного, кроме черного зева могилы. Зато такая погода вполне подходит для годовщины. Думал блэкберн за утренней чашкой кофе. На кладбище пора было косить траву, но с этим придется подождать, пока землю не подсушит солнце. Скорее всего, во второй половине дня, если не завтра. Нужно подновить шпиль и немного подкрасить колокольню к следующей службе, поэтому утром лучше сходить в город за краской. Блэкборн налил вторую чашку кофе и вышел на крыльцо посмотреть, как начинает рассеиваться туман. Над головой сквозь серую пелену пробивалось янтарное сияние. Значит, траву удастся скосить уже сегодня. Взгляд Блэкборна скользнул по склону холма мимо магазина и пастбища. В ту весну, когда его семья переехала сюда из Фоска, отец послал Блэкборна ловить форель на ужин. Мальчик рыбачил на краю участка Хэмптонов, когда появился Джейкоб. Блэкборн решил, что тот пришел прогнать его. Вместо этого новый знакомый отвел его к лучшим заводям на пастбище. И вскоре сетчатая сумка Блэкборна была полна рыбы. Еще Джейкоб показал Блэкборну шалаш из обломанных ветвей и пообещал, что вместе они построят шалаш еще больше. Только когда Блэкборну пришло время возвращаться домой, Джейкоб задал вопрос о его лице. «Тебе больно?» Мальчик ответил, что нет. «Хорошо, что не больно». Сказал Джейкоб, Не забывай. Говорил себе теперь Блэкборн: у Джейкоба была куча людей, с кем он мог бы дружить, но он выбрал тебя, поклявшись собственной кровью в тот день, когда вы пожали друг другу руки. Помни, какие страдания ему пришлось пережить и телом, и душой. И все же слова, сказанные Джейкобом на крыльце, по-прежнему отдавались болью, даже после того, как на следующее утро тот пришел и извинился. Но сама эта фраза. Все чаще Джейкоб готов был благодарить за помощь других людей, например, родителей, хотя в прошлом декабре на его стороне выступил только Блэкборн. Раздался шум подъезжающей машины. По дороге громыхал фургончик Агнес Диллард. Когда Блэкборн подошел к машине, цветочница открыла заднюю дверь и достала вазу с бархатцами. Блэкборн решил, что цветы заказал Джейкоб. «Мне понадобится твоя помощь с доставкой», — предупредила Агнес. Потом выудила из кармана юбки конверт и протянула Блэкборну. «Пришло по почте пять дней назад с пятидолларовой купюрой». На конверте значилось «Цветочный магазин Дилертов в рок Северная Каролина». Обратного адреса не было. Блэкберн достал за распечатанного конверта листок бумаги. Это за бархатцы. Попросите блэкберна Ганта поставить их на могилу 28 июля. Подписи тоже не было. «Ты что-нибудь понимаешь?» Блэкборн присмотрелся и разобрал на почтовом штемпеле. «Куласки Теннесси». Замешательство сменилось уверенностью. Лайла наверняка понимала значение даты 28 июля. Так что, должно быть, Кларки вернулись из Мичигана. «Это для Наоми», — ответил Блэкборн. «От ее семьи». Он открыл ворота, и они с Агнес пошли в центр кладбища. Цветочница поставила вазу между тигровыми лилиями и поникшими розами чуть распушила лепестки кончиками пальцев, закрывая просветы между ними. «Вот», — сказала она и встала. «Кажется, они в первый раз послали цветы, да?» Блэкборн кивнул. Когда миссис Диллар уехала, он ощутил, как часть груза спадает с плеч. Не пыталась ли Лайла, а то и вся семья Наоми, выбрав в столь знаменательный день показать желание примириться хотя бы с Джейкобом, если не с его родителями? Блэкборн вспомнил шею Лири его блуждающий дух, которому потребовался визит брата на могилу, чтобы обрести покой. Не принесет ли присутствие сестры покой Наоми, как хотелось Джейкобу и самому Блэкберну? Он вышел с кладбища и быстро зашагал вдоль дороги. Когда он вошел в магазин, Джейкоб стоял за прилавком, расставляя на полке сигареты. Кто-то заказал Агнес Диллард принести бархатцы на могилу Наоми. Сообщил блэкберн переведя дух. Отправитель не указал имени, но это, наверное, от Лайлы. Она знает, какой сегодня день и что он значит и для Наоми, и для тебя. «Сегодня?» — переспросил Джейкоб, обернувшись к настенному календарю. Уставившись в него на несколько секунд, он вдруг покраснел. Что говорилось в записке? Блэкберн рассказал. «Если это были Кларки, то обратились они с просьбой к тебе, а не ко мне», — заметил Джейкоб. «Похоже, они на меня по-прежнему злы. Вовсе нет». — возразил Блэкборн. — Просто не хотели, чтобы твои родители узнали. На штемпеле указано, что письмо отправлено из Пуласки. Похоже, Кларки вернулись и хотят помириться. — Куда вернулись? — удивился Джейкоб. — Мама сказала, что они продали ферму. — Думаю, мистер Кларк мог найти из дольщиков или арендаторов, но сохранить ферму за собой. Да и у Лайлы с ее семьей там тоже была своя земля. — Хочешь сказать, мои родители солгали? «Не знаю, они могли что-нибудь перепутать». Но уже бормоча эти слова, Блэкборн вдруг понял. Кларки могли вообще не уезжать. «Пожалуй, нам стоит наведаться в Теннесси», — добавил он. «Зачем мне это делать, даже если они там?» — спросил Джейкоб. «Кларки больше не хотят меня видеть, и меня это устраивает». Я просто думал, что Наоми... Сетка на двери распахнулась, и в магазин вошла Джинни Уотсон. «К черту!» Подумал Блэкборн и прошмыгнул мимо покупательницы. «Блэкборн, погоди!» Окрикнул его Джейкоб, но тот толкнул дверь с такой силой, что звякнули петли, и обратным движением створка с громким стуком захлопнулась. Перед магазином Блэкборн остановился. «Сходи за чертовой краской!» Напомнил он себе и пошел по улице. Вскоре, несмотря на сырость, потеплело, и солнце теперь жарило нещадно. Блэкборн закатал рукава фланелевой рубашки. Проходя мимо лесопилки, он увидел припаркованный возле конторы красный олдсмобиль. «Почему бы Хэмптоном и не солгать?» — подумал Блэкборн. «Они творили вещи и хуже». Подойдя к Миддлфорку, он заметил, что слева, среди разбитых каменных плит, распустились маленькие голубые цветки. Уилки говорил, «Если в лесу или на лугу найдешь заросли барвинка, значит, раньше на этом месте, скорее всего, было кладбище». Блэкборна всегда удивляла, что такая хрупкая вещь, как цветок, может чтить мёртвых дольше камня, даже дольше человеческой памяти, намного дольше. К тому времени, когда Блэкборн вошёл в Блоуэнг крок, он уже истекал потом, и с каждым шагом его всё сильнее охватывала злость. «Успокойся», — убеждал он себя. «Подумай, что могло случиться с Кларками». В парке почти никого не было, поэтому он пошёл туда, попил из фонтана и уселся в тени вяза. Потом посмотрел через дорогу на ее налоси. Следующий сеанс в час дня, совсем скоро. Он окажется в кондиционированном помещении и вдали от палящего солнца. «Нет», — решил Блэкборн. Раньше ему больше всего нравилось делить с кем-то собственные ощущения. Сидеть в темноте вместе со всеми и находить одни и те же вещи печальными, страшными или смешными. Но теперь он не хотел ничего делить с жителями этого города или даже быть рядом с ними. Он перешел на другую сторону улицы, собираясь купить краску и вернуться домой. Мистер Уивер улыбнулся и поздоровался. Блэкборн, не обратив на него внимания, пошел к полкам, где стояла краска. Вероника занималась другим посетителем и не увидела его, и это было только к лучшему. Он отыскал нужный колер в очередной раз отметив, что четырехлитровые банки с краской всегда оказываются тяжелее, чем выглядят с виду. Обратный путь предстоял по большей части в гору, а день обещал стать только жарче. «Это для церкви», — пояснил Блэкборн, поставив две банки на прилавок. «Как поживают твои соседи, Блэкборн?» «По-прежнему мертвы», — ответил он. «Мистер Уивер нахмурился». «Ты же понимаешь, что я имел в виду Хэмптонов», — буркнул он, но Блэкборн уже выходил за дверь. В рабочих перчатках проволочные ручки банок не так резали по ладони. Но, сунув руку в задний карман, Блэкборн обнаружил, что их там нет. Еще одна досадная мелочь. Внезапно ему показалось, что неплохо бы размахнуться и высадить банками окна хозяйственного магазина и кафетерия. Если при этом он порежется и стечет кровью, как недобитый хряк, будет еще лучше. Не считая того, что он окажется в тюрьме и не сможет позаботиться о важных вещах. Обтерев ладонью лицо и шею, Блэкборн решил, что перед обратной дорогой неплохо бы еще немного попить. Поэтому перешел улицу, но у фонтана в парке уже играли дети, брызгая друг в друга из оранжевых водяных пистолетов. «Когда вернешься, можешь пойти к роднику», — сказал себе Блэкборн. «Там прохладно, и ты все спокойно обдумаешь». Он перехватил банки так, чтобы ручки были ближе к пальцам, и увидел на ладонях глубокие красные отметины от проволоки иди». Снова приказал он себе. «Дальше жара только усилится». Тут раздался свист, потом снова, уже громче. Блэкберн обернулся. В дверях бильярдной стоял Билли Раньон. Он свистнул в третий раз и мотнул головой, словно подзывая собаку. Блэкберн мог перейти на другую сторону, чтобы обойти бильярдную. Возможно, Билли именно такого поступка от него и ждал». Но Блэкборну вдруг показалось, что для этого потребуется слишком много усилий. Когда он приблизился, Билли вышел на тротуар, перекрывая ему дорогу. «Нам с тобой нужно кое-что прояснить, так что заходи внутрь». блэкберн покачал головой и попытался обогнуть Билли, но тот его не пропустил. В дверях показался Трой Уильямсон с кием в руке, потом снова ушел внутрь. «Не стоит сегодня меня задирать», — предупредил блэкберн «А я сказал, нам нужно кое-что прояснить». «Мне с тобой не о чем говорить», — заявил Блэкборн, чувствуя, как проволока впивается в ладони, и снова попытался обойти Билли. Тот остановил Ганта, положив ладонь ему на плечо. «А говорить тебя никто и не просит», — произнес Билли, не то направляя, не то подталкивая Блэкборна к двери. «Твое дело слушать». Раньше Блэкборн никогда не бывал в бильярдной могилле и почти ничего не знал об игре. Кроме того, что она привлекает Лодри вроде Билли и Троя, который, когда глаза блэкберна привыкли к полумраку, снова показался у дальнего стола. Видимо, дело было во времени суток, но кроме них в бильярдной был только старик, сидевший за стойкой. блэкберн смотрел, как Трой кладет ки между указательным и безымянным пальцем. Тихий щелчок, и черный шар закатился в лузу. Билли стоял рядом с Блэкберном. «Классный удар, верно?» — сказал Раньон. Почти такой же классный, как та девчонка. Но теперь она умерла, а Джейкоб стал калекой, и больше тебя никто не защитит. Не забывай об этом. Я не в настроении слушать твой треп. Отрезал Блэкборн. Что? Наморщил лоб Билли. Что слышал? Билли оглянулся на трое, который вышел из-за стола и поставил кий толстым концом на пол. Над столами сияли лампы в зеленых абажурах, и в их свете неподвижно лежали яркие шары. «Разбирайтесь на улице, ребятки!» — проворчал старик. «Да все в порядке!» — успокоил его Билли. «Надо просто пару вопросов утрясти. Так, Гант?» «Нет, разве что всего один вопрос», — подумал Блэкборн. После стольких месяцев путаницы в собственных чувствах было приятно понимать, что хоть что-то можно выяснить раз и навсегда. В полумраке длинного зала Бильярдной он ощутил почти полное удовлетворение. «Эй!» воскликнул Билли, когда Блэкборн развернулся. Раньон взял его за плечо. Блэкборн выпустил банки с краской, обеими руками схватил Билли за грудки и стал толкать его назад, пока тот затылком и спиной не врезался в стену. Раньон осел на пол, а правый бок Блэкборна пронзила боль. Но прежде чем Трой успел размахнуться снова, Блэкборн одной рукой схватил кий, а другой вцепился в горло Уильямсона. Тот выпустил кий и обеими руками попытался разжать хватку. Когда ему это удалось, он отступил назад, схватил со стола бильярдный шар, но швырнуть его не успел. Блэкборн размахнулся обеими руками и ударил трое кием по ребрам. Раздался хруст дерева и костей, и Уильямсон повалился на пол. Со стоном ухватившись за бок, он заполз под стол. Билли по-прежнему лежал на полу, обмякнув и раскинув ноги, словно кукла. «Довольна ли я вызову шерифа?» — пригрозил старик за стойкой. Блэкборн, все еще сжимая в руке из обломок кия, склонился над Билли. Он запросто мог проткнуть раньону щеку, вспороть кожу от уха до рта. «Он этого заслуживает больше, чем я», — подумал Блэкборн, опускаясь на одно колено, и приказал Билли посмотреть на него. Тот еще не совсем пришел в себя, но сумел поднять голову, чтобы посмотреть Блэкборну в глаза. «Ты больше не будешь меня задирать. Понял?» Произнес Блэкборн, кивком показав на обломок кия. «Потому что, если еще раз попробуешь, я сделаю твою рожу страшнее моей». «Понял», — выдохнул Билли, уронив голову на бок. «Обещаю». «Я видел, кто все затеял», — сказал Блэкборну старик за стойкой. «Но если ты сейчас же не прекратишь, я сдам тебя шерифу». Трой по-прежнему прятался под столом, свернувшись клубком. Блэкбрн подобрал с пола вторую половину Кия и положил два обломка на стойку. «Сколько я должен за то, что я его сломал?» «Нисколько», — ответил старик. «Должник сейчас валяется под столом». «Это он одолжил тебе кей».